В чем жить на океанском дне? А какие архитектурные идеи позаимствовал человек у морских организмов для обеспечения своего пребывания под водой? Ведь пока мы говорили лишь о том, что некоторые оригинальные формы оболочек морских обитателей он с успехом использовал на суше. Однако природа заботилась о них, учитывая среду, в которой эти организмы находятся. Океанские глубины. Не мудрено, что как только человек поставил задачу долгого пребывания под водой, он начал внимательно присматриваться к тем, для кого условия подводного пребывания были обыденными. Однако при разработке формы аппаратов, в которых люди опускались все глубже и глубже, следовало использовать достижения не только движущихся под водой или зависающих в ее толще существ. Важнее обратиться к обитателям морей и океанов, живущих на дне, тем более, когда встал вопрос о создании стационарных подводных поселений. Посмотрите на конструкцию лаборатории «Преконтинент-2», в которой работали акванавты под руководством знаменитого исследователя подводного мира Жака Ива Кусто. Она находилась на глубине 11 метров вблизи кораллового рифа в Красном море. Легко заметить, что по своим очертаниям этот воистину подводный дом напоминает морскую звезду. Крупная американская подводная станция «Силэп», рассчитанная на размещение 40 акванавтов на глубине 200 метров, схожа по виду с распластавшимся на дне осьминогом. Выпуклые формы, прочный корпус, большое давление заканчиваемой внутрь станции дыхательной смеси позволяют выдержать внешнее давление. Подобное подражание природным формам позволит, видимо, будущим исследователям обеспечить себе наиболее подходящие условия для обитания и на еще больших глубинах. Не зря же за месяц пребывания под водой исследователям с преконтинента удалось выполнить огромный объем работ. «Море стало нашим домом», — вспоминали акванавты. Это ли не лучшая оценка их подводному жилищу?